Глава 16 Сборы, а потом и прощание с родными проходили в спешке. Охотник торопился покинуть остров. Видимо, дома его ждали важные дела. Я побросала в сундук нижнее белье и какие-то платья, которые помогла выбрать Дайре. Дневник ведьмы не взяла. Жаль было с ним расставаться. Но как не хотелось оставить его себе, чутье подсказывало, муж не обрадуется подобной вещи в багаже жены. Злить охотника сильнее ни к чему. Мне еще эликсир надо как-то добыть. «Ну ничего, найду других ведьм, и они всему меня научат». Мы с Дайре минут пять обнимались на пристани, пока охотник не вспылил, заявив, что с него хватит женских нежностей. «Поднимайся на борт, жена!» — приказал он, сверля меня неприязненным взглядом. Поцеловав девочку в щеку, я шепнула ей. «Мы еще обязательно встретимся!» Она кивнула совсем по-взрослому. «Береги себя!» На острове-городе полно охотников. Если хоть один почует твою магию, тебе конец. Я сглотнула образовавшееся в ком. Не очень-то приятная перспектива. Но отец Еленики говорил, что аура мужа скроет меня от других охотников. Надеюсь, он не ошибся. Ведь в противном случае меня ждет ритуал выжигания силы. После такого не то что ведьмой человеком бы остаться. Отец крепко обнял меня на прощание и тут же отпустил. В его глазах читалась тоска. Все же он хороший человек. По-своему, он позаботился о дочери. Вот только она не оценила. Наверное, Еленика лучше меня представляла, каково это жить с охотником. Мне в этом плане проще, я не местная. То, что так пугало мою предшественницу, мне просто-напросто неизвестно. Сундук с моими вещами погрузили на корабль. Следом туда поднялась я. Палуба покачивалась под ногами, я схватилась рукой за перила, чтобы не упасть. Я ощутила... Первый приступ тошноты. В родном теле меня укачивало даже в электричке, автомобиле, слабый вестибулярный аппарат. А тут целый беспокойный океан. И все же это было не совсем обычно. Я думала, что, став еленикой, могу не опасаться морской болезни, но, похоже, эта особенность перенеслась вместе со мной. Я как-то воздействовала на новое тело, подгоняя его под себя прежнюю. С палубы я прошла в каюту, куда отнесли мои вещи. Сундук стоял открытый и наполовину выпотрошенный. Охотник уже покопался в моем багаже и, не найдя ничего криминального, бросил все как есть. Хорошо, я не взяла дневник, как чувствовала. Я осмотрела каюту. Взгляд остановился на двухспальной кровати. Между прочим, каюта всего одна на корабле. Моряки жили под палубой и спали в повалку. Вряд ли хаст будет ночевать с ними. Нет, он разделит эту кровать со мной. Неужели близости с охотником в этот раз не избежать? Не успела я расстроиться, как и мне стало не до того. Буквально через час после отплытия я была уже зеленой от тошноты. Несколько часов подряд меня выворачивало наизнанку. Хорошо я почти ничего не ела. Вокруг меня суетился Юнга. Менял тазики, делал успокаивающие примочки на лоб, поил отварами. Но лучше мне не становилось. Напротив, к вечеру стало хуже. Начала болеть метка. Действие эликсира заканчивалось. Пока боль была слабой, но я знала, как быстро она разрастается. Еще немного, и я не смогу думать ни о чем другом. Тогда я буду готова на что угодно, лишь бы быть подальше от охотника, хоть броситься в пучину вод, хоть повеситься. Как это сделала Еленика? Я лежала на кровати поверх покрывала, смотрела в потолок, борясь с очередным приступом тошноты, когда дверь в каюту открылась, и вошел Хастад. «Брысь!» — шикнул он на Юнгу и того, как ветром сдуло. Я проводила мальчишку тоскливым взглядом и прикрыла веки. «Не хочу видеть охотника. Если он пришел меня добить, пусть не тянет. Сейчас это будет облегчением». «Как самочувствие, ведьма?» — спросил Хастад. «Паршивая!» — хрипло отозвалась я. Моргнуть не успела, как он оказался рядом с кроватью, уперся одной рукой в изголовье и навис надо мной, вглядываясь в мое лицо пристально и хмуро. Я притихла. Что он делает? Наслаждается моими страданиями? Не похоже. Охотник смотрел так, будто решал какую-то головоломку». «Кажется, его задачка — это я». «Укачала?» — произнес он задумчиво. «Кто бы подумал, такая редкость!» Я затихла, дышала и то через раз. Хаст тот не дурак, все подмечает и делает выводы. В мире, где кругом вода, люди постоянно плавают на кораблях и лодках, у них желудки, наверное, и стали, привыкли и не к такой качке, а я раскисла, едва ступив на борт». Конечно, он меня не раскусил. Заподозрить в жене переселенку из другого мира — это какое надо иметь воображение. Но что-то Хастада насторожило во мне. А он не из тех, кто просто отмахнется от своих ощущений. «Так будешь пялиться», — проворчала я. «Лучше подай тассы или меня стошнит прямо на тебя». Брови мужчины взметнулись вверх. Он явно не привык к тому, чтобы им командовала женщина, да еще и ведьма. Но я слишком плохо себя чувствовала, чтобы притворяться паенькой. Хастад протянул мне таз, и я вцепилась в него, как в спасательный круг. «А теперь, будь добр, уйди», — сказала я. «Метка болит все сильнее, и твое присутствие все только усугубляет». «Даже если я уйду на другую сторону корабля, легче тебе не станет. Но я готов пересмотреть твое наказание, если ты попросишь прощения». «Сейчас?» — я едва могла говорить из-за накатывающей дурноты. Мужчина пожал плечами. «Можешь и дальше мучиться». Он отошел от кровати к запертому сундуку в углу, открыл замок ключом, который висел у него на шее, и что-то достал. Когда он снова обернулся ко мне, я увидела в его руках флягу, да более похожую на ту, что он у меня отобрал. Голова закружилась от острого желания ее заполучить. Поверить не могу, все это время эликсир был рядом. Я едва не разрыдалась от облегчения, когда это поняла. «Прости», — пробормотала я. «Что ты сказала? Я не расслышал», — переспросил мужчина. Я только зубами скрипнула. Ему нравится меня мучить. Знает, что я ради глотка эликсира готова на все, потому что без этой целебной жидкости загнусь, и смерть моя будет мучительной. «Прости!» — выкрикнула я на максимуме своих возможностей. Сказанное больше походило на ругательство, чем на извинение. «Теперь услышал...» «Это было громко», — кивнул он. «Но искренне ли? Я в этом не уверен». Будь у меня силы, я бы вцепилась ему ногтями в лицо, да он издевается. Но все на что сейчас была способна сверлить мужчину злым взглядом. Жаль, не умею толком общаться с магией. Уж я бы ему устроила. Ладно, я сегодня добрый, хмыкнул мужчина. Да и ты нужна мне живой. Твой отец пока не передал мне остров. Я поморщилась. От слов охотника тошнило еще сильнее, чем откачки. И все же я не сводила с мужчины глаз. Он явно что-то задумал. Отвинтив крышку фляги, он налил в нее эликсира и поставил крышку-стопку на стол. В ней поместил ровный глоток, тот самый живительный для меня глоток, который заглушит боль и подарит мне еще немного нормальной жизни. «Если хочешь эликсир, подойди и возьми», — предложил мужчина. «Но не тяни. Океан нынче неспокойный. Он какие волны, того и гляди, стопка опрокинется». Хастад, не став выслушивать мои возмущенные возгласы, ушел и флягу нес с собой, оставив мне лишь стопку на столе. От последнего меня отделяло шагов пять, не больше. Будь я здорова, преодолела бы их за секунду, но день морской болезни и боль от метки серьезно меня ослабили. Не уверена, что устаю на ногах, а уж тем более доберусь до стола, до того, как стопка опрокинется. Но делать нечего. Я подобралась, скинула ноги с кровати и, держась за изголовье, кое-как выпрямилась». Меня штормило, как пьяную, перед глазами все плыло. Желудок в сотый раз за день подкатил к горлу, но я сглотнула рвотный позыв только не сейчас. Сделала несколько неловких шагов к столу, пошатнулась, упала на колени и поползла. Все это время не сводила взгляд со стопки. Из закачки она ездила по ровной поверхности: то туда, то сюда. Один раз опасно наклонилась над краем столешницы, едва не упав. Я аж дышать перестала. Но волна переменилась, и стопка поехала в другую сторону. Я схватила стопку дрожащей рукой у самого края, сжала слабыми пальцами и тут же опрокинула ее содержимое в себя. Что было дальше, не помню. Эликсир знакомо обжег неба. Боль в лопатке тут же улеглась, но морская болезнь никуда не делась. Я была слишком измотана, чтобы самостоятельно вернуться в кровать. Кажется, вырубилась прямо там, на полу возле стола. В какой-то момент ощутила, как меня подхватили сильные руки. Чуть приоткрыв глаза, узнала охотника. Он отнёс меня в постель, но сам не торопился уходить. Встал в изножьей кровати, снял сюртук и принялся развязывать рубаху на груди. Что он делает? Я бы спросила это вслух, но сил не было даже на то, чтобы пошевелить языком. Когда мужчина стянул рубаху через голову и взялся за ремень брюк, я мысленно застонала. Он ведь не собирается лишать меня магии прямо сейчас. А что, сопротивления я не окажу, я даже отползти на другую сторону кровати не способна. Более подходящего момента, чтобы стребовать с меня супружеский долг, придумать сложно».